Глава 22. Цефис-Ята. Планета Гидосмон. Секретная лаборатория Эон Арс. Прибывший мех медики встретили. Механики вскрывают капсулу. Отчитался Зельд, отправляя следом сводку по спасению других сотрудников Арс-интерком. Переменив тему. Отряды Сазакара и Аонара завершили свои спасительные операции, и трендноуты готовы отправиться. На что я поспешил его перебить. Да, действуем по плану А. Только вот тут я призадумался и решил рискнуть. Зельт, подними списки объектов Техфармапласт. Пусть перед отлетом спустятся в атмосферу и уничтожат их производственные установки. Но убедитесь, что обойдется без лишних жертв. Нужно вывести из строя рабочие мощности заводов. Достаточно хорошенько разрушить инфраструктуру и хранилище. Пофантазируйте, но не переборщите. Есть, пришло сообщение от моего помощника. А следом за ним начальник первого взвода отчитался о прибытии к третьему шлюзу с жилыми корпусами. Мы на месте. Начинайте поиск и эвакуацию людей, наших на триндноуты, лабораторских на орбитальную станцию. А как начал было уточнять подчиненный, на что я его вновь перебил, подключив в военный канал связи своего первого помощника, «Зельд, Проинструктируй Стракса по спискам и дальше уже следить за ними не стал. Отправился к следующей секретной камере, потому как, если и там еще один мех, то счет идет на минуты. На мое везение 5683 оказалось всего лишь перед четвертым шлюзом. Принцип нумерации камер, конечно, и врагу не пожелаешь. Логика отсутствовала напрочь. Ускорившись, я с отвёрткой наготове собрался было вскрывать панель. Как внутри раздалось тихое бульканье, просканировав помещение, понял, что людей там нет. Потому спешно открывать эту комнату резко перехотелось. Тонк позвал друга, который и без того сидел у себя в кресле, наверняка со спиртным и смотрел через мои камеры на происходящее, как на какой-то фильм. Подожди, провожу частотный анализ звуков за дверью. Отозвался коллекционер, порадовав следом. Такое ощущение, что там что-то вязкое и взрывоопасное. Потому уже позвал Орза. Неожиданно на связь со мной вышла Рогина из первого транспортного. Эон, в капсуле мы обнаружили девушку в последней стадии криосна. Перемещаем ее в лабораторию для пробуждения. Возражений не будет? Перед вскрытием вы провели спектральный анализ веществ? спросил, стараясь не нервничать, дожидаясь ответа Тунга. Да. А как ты догадался? Ответила Рогина, прежде чем удивить. Подожди, у нас какое-то ЧП. Капитан, мех ожил без пилота, Рвется в медотек, проорал Зельд, впервые в жизни повысив голос до визгливого крика. Запереть людей и открыть все шлюзы в коридорах, дать ему найти своего пилота, приказал тут же, прикидывая в уме шансы медиков выжить в случае контакта, Потому приказал следом. Рогина, эвакуируйтесь. Мы не можем, Эон, стадия пробуждения в самом разгаре. Девушка погибнет. Следующие события заставили отвлечься от управления. В меня выстрелили, причем чем-то мощным и неизвестным всей ядру. И потому моему боту отстрелила руку, ту самую, которой я вскрывал панель. Посмотрев периферические камеры, с ужасом увидел еще одного подобного первому черного меха абсолютно неразпознаваемого никакими сенсорами. Подняв оставшуюся руку меха и обрубок вверх, сделал вид, что сдаюсь, однако вновь включил апиполе и откатился в сторону. И вовремя. Противник решил меня добить, метя сразу в капсулу пилота, но пришедшийся удар отрикошетил в дверь секретной камеры, которая с шипением расплавилась, и в коридор хлынула серая вязкая жидкость похожая на болотную жижу, с скопашащимеся в ней какими-то иссиня черными моллюсками или осьминогами. Система не распознала и их. А оказалось, эти существа еще и имели острые зубки. Парочка даже попыталась попробовать металл моего меха на вкус. "Что у тебя там?" возмущенно взревел Тонксвилл, считывая показатели моей машины. А мне было не до того. Выстрелив по ногам вакуумной пушкой, попытался снять с себя эту живность, с которой уж точно нельзя перемещаться в транспортный шлюз. Вдруг принесу с собой какую-нибудь заразу. Черный мех наоборот застыл и от чего-то опустил оружие. Затем принял какое-то решение и выстрелил по ногам моего меха, пользуясь автоотключением Опиполя, спустя каких-то 15 секунд, растворив вместе с сервприодами моего бота еще и моллюсков, противник расстрелял и остальных существ. В созданные огромные дыры, тут же стала утекать влага, скопившаяся на дне тоннеля, достигая добрых пары метров над металлической сеткой. Моя машина завалилась на бок и постепенно теряла управление, отключая в том числе связь и системы защиты. «Зельд, эвакуируй ар. проорал тонксел, пробившись в наш канал связи. Я абсолютно не мог вникнуть в логику действий врага. Хотел бы убить, мог бы расстрелять капсулу повторно, которую он метнулся и вырвал у моего меха за секунду до исчезновения машины в пространстве при переносе. И потому я остался в руках этого даже не бота, а скорее всего живого существа. Ибо разглядывая снимок застывшей картинки на экране, помимо капсулы, еще и различались натуральные глаза животного происхождения. А и такого арс раздалась где-то там за пределами моей защитной оболочки. Запаса кислорода и тёплого воздуха хватит лишь на час, потому нельзя терять времени. Попытался связаться с Рогиной. Увы, противник включил глушилку. Идей как выпутаться из сложившейся ситуации, не было. Враждебность меха не оставляла никаких сомнений. Хорошо ещё, что взял с собой плазматор. Вот только чтобы выстрелить, нужно временно приоткрыть капсулу. А датчики показывали минус -50 по Цельсию, но выбора не было от слова совсем. Тем более, судя по качке, меня взяли и куда-то потащили. Посмотрел на датчики и понял, что мех отправился к пятому шлюзу. Вновь спрашивая у меня через громкое вещание: "Цефис, Цефис, я так кода не катадова?" Ага, он скорее всего ищет второй мех, который мы забрали А как не найдет, наверняка взбесится и просто раздавит капсулу вместе со мной. И потому отважился все таки на отчаянный поступок. Приоткрыл люк и высунул руку, целясь в этого черного уродца, что было крайне сложно. Холод проник внутрь тот же миг, как крышка хлопнула, сообщая о разгерметизации. Нос, горло, легкие, сковало спазмом, хоть и задержал дыхание. Слезы хлынули из глаз, застывая на ресницах коркой льда. Мгновенно чувствуя обморожение конечности, реально впервые в жизни пожалел о своем поступке, но все таки выстрелил помеху. и, кажется, повредил его нижнюю часть, прежде чем потерял сознание, так и не успев вызвать Зельта, Рогину или Орза.